Глава вторая. Убийственная доставка. «Едут. Все в силе. Ты уверен, что они купились?» Голос у начальства был встревоженный. «Еще бы, результат трехмесячной работы зависит от сегодняшней операции. Уверен». Макс дал отбой, спрятал телефон в карман пиджака и встал с кресла. Кресло располагалось в элитном отеле «Давос», который блистал дешевой позолотой и зеркалами. Во всех зеркалах отражалась мрачная и недовольная рожа Макса. Выражение лица для дела подходило, а вот настроение было дурным по другой причине. Вчерашний ужин, который закончился так странно. И эта девушка, Василиса, которая весь вечер смотрела на него так, словно он парень ее мечты, а потом сбежала. Без предупреждения. Даже подруге ничего не объяснила. Макс полночи думал, может, он сказал что-то не так? Или сделал? Предложил это дурацкое соревнование на поиск маршрутов? И в целом вел себя как идиот? Или дело в другом? Может, не глянулся с самого начала? Это странным образом раздражало. Бесило. Как это он и вдруг не понравился? Макс покосился на свое отражение. И что ее не устроило? Вот он, оперуполномоченный Макс Волков. В самом расцвете сил. Тридцать четыре. Жениться рано, влюбляться поздно. Русский наполовину. По отцу – южная кровь. Темноволосый, хорош в постели. Это прям национальное. Во всяком случае, никто из любовниц не плакался, что он недоработал. Жалоб не поступало, потерпевших не было. И да, у Макса не грамма жира, сплошные мышцы. Потому что в качалке торчит постоянно. Нормативы круче всех в управе сдаёт. Ну, разве что Семенов его переплюнуть может, но тот вообще машина. Непонятно, что в ментовке забыл. Ему бы в ОМОН. И вчерашний провал на свидании. Не нужно было вообще ходить. Можно подумать, на него мало баб клюет. На черта ему сдалась эта, которая с фотки. Лиса Василиса. И что ее не устроило? Может, Егор растрындел про семью Макса? Обычно от такой инфы девочки наоборот. Не сбегали, а тащили Макса в койку. Понятно, что семейка у Макса не располагала к службе в полиции. Но как-то так получилось. Брат управлял делами из Испании. Младшая сестра вышла замуж по большой любви и открыла свой бар в столице. Старшая погибла давно, в аварии на Ривьере. А Макс на зло отцу служил в полиции. Родные поржали про «в семье не без урода». Отец пожал плечами и сказал «это временное, перебесишься». Лишать наследство не стал, как и критиковать. Вздохнул только, что лучше бы Макс свои прекрасные мозги к настоящему делу применял, а не бандитов ловил. Макс ответил, что и так делом занимается, общественно полезным. Отец рукой махнул и перевел разговор на другую тему. Сегодня Максу предстояло изображать из себя купленного с потрохами мента. Ничего сложного, таких до хрена и больше, но звучало противно. Отдавало какой-то тухлятиной и дешевыми детективными сериалами из телека. Типа «Привет, чувак! Я плохой парень, и бандосы купили меня за чемодан бабла». Но такой образ Максу, как ни странно, шел. Во всяком случае, когда выбирали, кто будет работать приманкой, все единогласно указали на него. Интересно, будь у него папаша не банкир, а таксист, тоже бы отправили Макса. Вот так дело и выглядело. Служебный пистолет за ремнем брюк, скрытый пиджаком. Записка в кармане для сестры. Серебряное солнце на толстой цепочке на шее, спрятанное под рубашку. Купил когда-то в Бразилии, на счастье. Костюм куда дешевле тех, что висели у Макса в квартире в гардеробной. Часы тяжелые, золотые, Макс надел на показ. Загладил волосы по-идиотски и начисто сбрил свою обычную трехдневную щетину. Но работа такая. Пришлось. Операция была не по внедрению, а разовая. Получить кейс с баблом, ворованные из банка документы, сказать нужные слова под запись и дать сигнал парням, чтобы паковали. Прослушку ребята из отдела подрубили еще на прошлой неделе, заранее, чтобы не отсвечивать в отеле ближе к дате. Группа прикрытия ждала снаружи. Сам Макс, который для дела стал Осипом Ивановым, столичным майором МВД, ожидал в холле, когда ему привезут обещанный чемодан бабла. Передавать взятку должен был приблатненный юрист по фамилии Калмаков, известная в бандитских кругах личность, Решала. Вот его на передаче и должны были повязать, а дальше уже растрясти на показания против главной добычи – руководства литейного завода. Калмаков был мужиком непростым, оброс связями и весьма серьезными, без вооруженной охраны не передвигался и всегда действовал осторожно, на грани, но черту не переступал. Взять его нужно было так, чтобы соскочить он уже не мог. Скользкий же, может выкрутиться. Подъезжают. «Макс, ты чего свою розовую колымагу с парковки не убрал? Ее же полгорода знает». Наушник внезапно ожил. Схирали. Вы мне ее два дня назад покрасили в эту, как ее, фуксию. Поэтому и не убрал. Она нелепая, пусть думает, что какая-то баба прикатила». Минута. В голосе старшего опера Сашки Петрова, который контролировал операцию, чувствовалось напряжение. Клиент на парковке. Макс снова достал телефон, щелкнул пальцами. Администратор понятливо подплыла к нему с бутылкой минералки, стаканом и льдом. «Наш бар открыт до полуночи» если засидитесь допоздна, к вашим услугам – ресторанное обслуживание в номерах. Забронируйте мне в стол в ресторане на 11, на двоих». Макс небрежно кивнул и махнул рукой, отсылая девушку подальше. «Полицейская операция. Тут на квадратный метр больше стволов, чем на армейском складе, а администратор – просто случайное гражданское лицо. Попадет еще под раздачу». Девушка понятливо кивнула, смерила Макса оценивающим взглядом, словно прикидывала свои шансы составить ему компанию в ресторане и вернулась за стойку. Начали. Сашка даже не сказал, выдохнул. Автоматические двери разъехались, приветственный колокольчик звякнул и в холл отеля вошел Калмаков. За ним недобрыми ротвейлерами, столкнувшись плечами, втиснулась охрана. Калмаков покрутил головой, отыскал взглядом Макса, недовольно скривил рот и неспешно подошел. «Осип Семенович?» Макс поднялся. Пожал протянутую руку и обратно садиться не стал. Калмаков тоже на диван даже не посмотрел. Остался стоять. То ли чувствовал подвох, то ли нервничал. Рад знакомству. «Я думал, мы с вами будем разговаривать в более комфортных условиях. Например, в ресторане. У нас в столице принято садиться за стол, когда есть что отпраздновать». Закинул пробный мяч Макс. «Давайте в двух словах обговорим нашу ситуацию, порешаем вопросики, а потом уже неспешно насладимся местной кухней». Не привык решать вопросы на ногах. Калмаков был молодой, но целиком состоял из каких-то мелких крысиных примет. Глаза бусинки, жидкие усы и такая же борода, тонкая шея и мышиного цвета костюм. Поверьте сотруднику полиции со стажем, тут у нас меньше глаз и больше пространства». На деле начальство просто побоялось проводить захват в тесном ресторане. Вдруг кто-то из держиморт Калмакова начнет палить. Для правдоподобия за столики пришлось бы садить людей. Пустой ресторан в отеле в вечернее время – это слишком подозрительно. А вот пустынный холл выглядел нормально. Стойка ресепшена далеко, швейцар на входе, и только кто-то гоняет шары за бильярдным столом на втором этаже. «Хорошо, давайте присядем». Калмаков опустился на диван лицом ко входу в отель а его охрана встала позади. Максу не осталось выбора, пришлось сесть обратно в кресло. Неудачно. Вход теперь за спиной. «Наша договоренность в силе?» – спросил Макс. «Да». Колмаков поставил на журнальный столик кейс. «Здесь вся сумма. Мой клиент рассчитывает на успешное продвижение дела и дальнейшее сотрудничество». «Безусловно. За первой удачной сделкой сразу пойдет вторая». Макс кивнул. «А документы?» Сейчас их привезут из банка. Курьер запаздывает. Вечерние пробки. Не проблема. Макс развел руками отпил из стакана с минералкой. Ну что ж, еще пару минут можно подождать. Пока можем обсудить наше дело. Простите, но мои полномочия очень... Урезаны. Калмаков подозрительно прищурился. Моя задача передать вам кейс и документы. Я не готов обсуждать дела в обход клиента. Хитрый козел. Чувствует неладное. Надо заканчивать как можно скорее. Куда запропастился этот хренов курьер? Макс, чтобы не выдать нервозность, сцепил пальцы в замок. «Странно. А мне сказали, что меня встретит человек, который в курсе дел». За спиной, наконец, тренькнул сигнальный колокольчик. Раздались приглушенные к шаги, а потом очень знакомый голос сказал. «Добрый вечер. Вы Виталий Калмаков. Срочная доставка. Служба. Ваши документы». «Не такая уж она и срочная», – недовольно сказал Калмаков. «Где расписаться?» У Макса внутри все замерло. Потому что курьером с документами была вчерашняя сбежавшая с ужина Лиса Василиса. Стояла в метре от Макса, расстроенная, прижимая к себе ярко-желтую упаковку с бумагами. Не в синем платье, в простых джинсах и фирменной рубашке с логотипом компании доставки. В кепке-козырьке, волосы забраны в хвост почти без косметики. В таком виде она казалась еще красивее, чем вчера. «Твою мать! Хотел же еще раз ее увидеть! И вот!» У Калмакова долбаная охрана. Только бы Василиса не посмотрела на него. Только бы не узнала. Макс снова вцепился в стакан с минералкой, словно тот мог его как-то закрыть. Хмыкнул в микрофон, пытаясь дать понять Сашке, что операция на грани срыва. «Простите, на проспекте авария пришлось в объезд. Вот здесь распишитесь». Василиса достала планшет из большой квадратной сумки с кодовым замком. «Доставка с предоплатой. Я...» «Давайте уже сюда!» Калмаков почти вырвал у нее планшет и стилус. Быстро черкнул на экране. «Пакет!» «Пожалуйста», сказала Василиса, передавая документы из рук в руки и сохраняя профессиональный вежливый вид. «Спасибо, что воспользовались нашими услугами». Калмаков отмахнулся от ее слов, как от неважной мошки. «Свободно!» и протянул документы Максу. «Еще десять секунд. Пять. Три. Почти. Вот, как договаривались. На этом, думаю, мы можем...» «Макс? А что ты тут делаешь?» Василиса, разворачиваясь, все-таки зацепилась за него взглядом. И узнала. «Твою мать! Мать! Мать! Как же! Еще и имя назвала!» «Бывает!» — хрипло выдохнул в микрофон кодовое слово, встал и сделал шаг к Василисе, чтобы закрыть ее от Калмакова и его мордоворотов. «Срочно, срочно надо что-то выдумать. Выдать Василису за подругу детство, случайную знакомую». Но Калмаков не продержался бы на своем месте так долго, если бы тупил. «Падла!» – прошипел он, и на это слово разом среагировали оба охранника. Один, вытаскивая на ходу пистолет, рванул в сторону Макса, а второй метнулся прикрывать Калмакова от возможной опасности. Раздался громкий женский визг. «Кажется, это администратор увидел оружие». «Руки в гору, полиция!» — ряпкнул Макс, но охранник уже вытащил пушку и оставалось только надеяться на боевые навыки. «Удар! Подсечка!» Пистолет летит куда-то в сторону, а кулак Макса встречает чужую скулу с хрустом. И тут же по ушам бьет выстрел. Макс заставляет себя не реагировать. Добивает охранника сильным ударом в корпус, чтобы точно не встал хотя бы пару минут. Разворачивается. «Всем стоять!» Группа захвата уже рассыпалась по холлу. Калмаков, покрысиному зыркая по сторонам, уже поднял руки вверх, а на втором охраннике уже лежал кто-то из парней, выкручивая кисти. Быстро сработали. Прямо как на... Макс поискал глазами Василису. Не увидел, посмотрел еще раз и заметил на полу ярко-рыжий ремешок курьерской сумки. Остальное скрывало кресло. Он сделал шаг вперед, потом еще один и, наконец, увидел. Василиса лежала на зеленом паласе и смотрела в потолок. Волосы разметались. Одна прядь закрыла губы. На форменной рубашке, прямо на груди, расплывалось темное пятно. «Лиса!» «Скорую давай! Макс, отойди! Ты тут ничем не...» «Лиса!» Он рванул вперед, но его кто-то поймал за плечо. Один из парней наклонился, прижал пальцы к шее Василиса, а потом посмотрел на Макса и покачал головой. «Пульса нет. Прямое. Ты дула у того мудака вышиб, пистолет падая выстрелил, рикошет и...» «Что там у тебя, Макс?» Голос Петрова в ухе заставил дернуться. Уже ничего. Макс почувствовал, как имеет руки, а зрение мутнеет. «Макс!» Все. Никаких больше, кто быстрее доедет. Никаких встреч. Никакого второго свидания. Можно только цветы. Море синих цветов в цвет ее платья.